Думать о будущем. Во время поездки по Израилю на меня большое впечатление произвел рассказ о Массаде, крепости на берегу Мертвого моря, где большая группа евреев, гражданских лиц, после провала восстания против римлян в 69 году нашей эры, длительное время выдерживала осаду и предпочла смерть рабству. Вот ответ друга на мой запрос. Привет, Ирина и Саша. Попытаюсь ответить. Во-первых... «Массада» — это греческое искажение ивритского слова медсада — «крепость». Во-вторых, по Иосифу Флавию царь Ирод, который не совсем прямым путем сместил предыдущую династию Хасманеев, превратил Масаду в практически неприступную крепость по двум причинам. Первое. Боялся возврата почитаемой евреями прежней династии. И второе. Боялся Клеопатры, что сильно просило у римлян его смерти. В-третьих, после поражения, восстания евреев и разрушения храма, в Мецаду сумели проникнуть последователи зелотов, сикарии. Я не назвал бы их сектой, просто это была группа единомышленников, сочетавшая фанатичную религиозность с патриотизмом. По последним данным, не сдались живыми около 960 человек, включая детей, женщин и стариков. Известно обо всем благодаря рассказу двух женщин, что смолодушничали и спрятались. В-четвертых, Сикарии продержались около трех лет, и крепость пала в 73 третьем году. Общепризнано, что в истории человечества нет акта группового героизма и самопожертвования, подобного тому, что совершили защитники Медсады. Теперь тебе будет понятно, почему элитные войска израильской армии принимают присягу именно здесь. Вот, пожалуй, вкратце о Великом. Пишите, Миша. Мне показалось очень показательным то, в чем именно клянутся израильские солдаты. Конечно, первое, что приходит в голову, это фразы типа «Мы всегда будем помнить о вас» или «Ваш подвиг будет служить для нас примером». Люди, которые руководили израильской армией, хотели, чтобы солдаты думали о будущем, а не о прошлом. Чтобы клятва заряжала их энергией и гордостью за свой народ. Текст такой «Массада больше не падет». Как делать карьеру? Вопрос о карьере, казалось бы, должен был быть решен в юности. Тем не менее, стоит к нему периодически возвращаться. Ведь слова «сделать карьеру» и «стать успешным человеком» — по-видимому, синонимы. В свое время мне при выборе пути помогли краткие тезисы на эту тему. Предлагаю ее вам как пищу для ума, а может быть и руководство к действию. Конечно, некоторые идеи уже встречались в этой книге. Первое. Карьера бывает горизонтальной и вертикальной. Можно двигаться вверх по ступенькам. Учитель, завуч, директор школы под прицелом постминистра. Или менеджер, начальник отдела, коммерческий директор. Этот путь считается у нас естественным, и с планирования вертикальной карьеры все обычно и начинают. Есть другой вариант. Можно оставаться всю жизнь учителем или дизайнером. Идея кажется странной и непрестижной, но тем не менее с возрастом становится все более привлекательной. Мне кажется, что главный водораздел проходит вот где. Кто несет ответственность за вашу карьеру, вы или начальник? Строите ли вы жизнь в соответствии со своими представлениями о должном или подстраиваетесь под вышестоящих? Здесь нет иронии, просто надо понимать границы. Доверившись лидерам, помните вот о чем. Я называю «это ловушка для слабых духом». Я несколько раз наблюдал, как людям дают ненужные должности и загружают пустой работой, чтобы они не работали на противника или сами не становились конкурентами. Хотите ли вы оказаться на синекуре Второе. Эпоха перемен – ваш шанс. Мы обсуждали уже эту тему. Перемены в стране, в городе, на предприятии меняют привычный ход событий, открывают новые возможности. Именно в эти моменты появляется возможность двигаться через ступени и менять социальный слой. Надо, чтобы трясло. К треске нужно быть готовым. Это значит уметь распознать в новом не неприятности, а открывающиеся возможности. Иметь необходимые навыки и знания. Не бояться двигаться какое-то время против течения. Не течение событий, а потока людей. Хороший вариант – взяться за новое дело, новое направление, новый вид спорта, новый материал. Или за то, от чего все остальные отказались. Там вы станете первопроходцем. Когда все побежали, бежать уже поздно. Третье. Маленькие дела и цели требуют столько же усилий, что и большие. Во время выборов в 1989 и 1990 годах каждый из никому тогда неизвестных демократов сам выбирал для себя уровень, на который он решился претендовать. Некоторые, самые готовые, выбрали Союз или Россию. Большинство стали депутатами областного уровня или местных советов. Конечно, не все удержались на взятой высоте. По моим прикидкам, процент закрепившихся был примерно одинаков на всех уровнях. Павел Крашенинников, рядовой юрист из Екатеринбурга, разработал основополагающие законопроекты, которые заинтересовали Министерство юстиции и через несколько лет сам возглавил это министерство. Большие цели, кроме других денег, привлекают еще и людей другого масштаба и дают другие результаты. Большие цели еще и вдохновляют. Четвертое. Заложите основы уверенности в себе. Надо обязательно добиться успеха в чем-то конкретном В спорте, в учебе, в музыке, в любви Тогда гораздо легче добиваться успеха в других сферах Человек усваивает модели успешного поведения поведения, ведущего к успеху Победы на борцовском ковре помогли старшему сыну Преодолеть множество препятствий при организации своего дела А мне в случае сомнений помогает простенькая мысль Если уж я выучил квантовую теорию поля то и с этой проблемой справлюсь. Пятое. Работу надо искать. Такое было правило в стройотрядах в 70-х годах. Не жди, что тебе покажут, что делать, ищи сам, иначе не заработаем. Не будете видеть работу и возможности сами, будете ждать подсказок, можете не дождаться. Отношение ко мне на кафедре физики в УПИ резко изменилось, когда я добровольно вызвался организовать научную конференцию по поводу ее юбилея. И, к огромному своему удивлению, организовал все на приличном уровне. Не вызвался бы сам, никто бы не предложил. В итоге именно родная кафедра выдвинула меня в 90-м году кандидатом в депутаты областного совета народных депутатов. Шестое. Обратите на себя внимание. Очень часто известность является решающим фактором. Так, в 90-м году люди, ставшие депутатами областного совета, продвинулись по основной работе просто потому, что стали известными. Не зря говорят, что для политика любая публикация, кроме некролога, во благо. Победитель на выборах определяется по уровню известности, независимо от того, с хорошей или плохой стороны его знают. Седьмое. Никто не знает, что удача, а что нет. Я после университета попал в школу и воспринял этот факт как крупную неудачу. Сейчас я понимаю, что мне повезло. Благодаря школе я построил кооперативную квартиру, приобрел бесценный опыт учителя и председателя ЖСК. Оказалось со временем, что моя основная стезя не физика, а работа с людьми. Уверенность в себе формируется только экстремальным опытом. Не надо во что бы то ни стало идти наперекор судьбе. Восьмое. Терпение, только терпение. Вы пришли на новое место работы. Там свой коллектив, свои традиции. Какие бы иллюзии у вас ни были, вначале вы чужой, со всеми вытекающими отсюда последствиями. И нужно вести себя соответственно. Право рассказывать анекдоты еще надо заслужить. Не стоит пользоваться местным сленгом, не стоит лезть с советами. Конечно, прямые служебные обязанности нужно выполнять во всем объеме, По моим наблюдениям, требуется год, чтобы к тебе стали относиться на равных, и два года, чтобы полностью признали за своего. Поэтому обычно я стараюсь не делать выводов раньше, чем через год, о том, нравится мне это место или нет, прижился или нет. Надо просто терпеть. И, соответственно, надежный вывод о работнике можно сделать тоже примерно через год. Девятое. Разглядеть победу. Не стоит делать что-либо впрок на всякий случай, потому что подвернулся случай. Дешево давали, у дяди цех простаивает. Непонятно, что с ним делать, но грех отказываться. Это типичный чемодан без ручки. Если вы знаете, что хотите, и вам само в руки плывет, тогда вперед. Если держитесь, потому что бросить жалко, а что делать не знаете, толку не будет. Если дело не приносит плодов сразу, то их не будет и дальше». Нужно разглядеть победу. И пока ее не увидите, не спешите в бой. 10. Не старайтесь нравиться всем. Победители создают окружающим массу проблем, так как в жизни они борются, вовлекая в борьбу других сограждан. Всем нравятся не победители. Они всегда лояльны, всегда прилежны и благодарны судьбе, чтобы она им не принесла. Проблем они никому не создают. Это люди, о которых говорят, что они приятны в общении, хорошие соседи. Кроме победителей, принцев и принцесс и неудачников, лягушек, есть еще не победители – люди, которые трудятся не для того, чтобы победить, а для того, чтобы удержаться на имеющемся уровне. В конных походах быстро выясняется, что есть лошади, которые не доставляют никаких неудобств. Их все любят, они ладят между собой и у них покладистый характер. Это мерины. Кастрированные жеребцы. Им, собственно, нечего ни с кем делить, им и так хорошо. С жеребцами всегда проблемы. Они вечно выясняют отношения между собой, упрямы, на что-то претендуют. Какой бы путь вы ни выбрали, какие бы решения ни приняли, это должно быть именно ваш выбор, одобренный родным организмом и приводящим к увеличению вашей капитализации и удовлетворенности жизнью. На что мы тратим свои силы? Сформулируйте, что вы считаете для себя самым важным в жизни. Затем на другом листе запишите, что вас в жизни реально радует и огорчает. Это различие между списками совсем не так безобидно. Вы преследуете ложные цели. Есть еще более простой и оперативный способ. Надо взять на вашем сотовом телефоне список тех, кто удостоился кнопки быстрого набора и отдельной мелодии, и сопоставить его со списком тех, с кем вы перезваниваетесь чаще всего. Можно воспользоваться принципом воздействия на градусник. Если ваша цель иметь успех у женщин, то для этого не надо становиться крупным ученым или предпринимателем. Если увидеть мир, то не обязательно долго копить деньги. В какой-то момент я осознал, что самое большое удовольствие мне доставляют тренировки по бадминтону. Во вторник и пятницу, чтобы успеть в спортзал, я должен был стартовать в 19:00. И ничто. Ни продолжение заседания Думы, ни приглашение к председателю правительства не могло меня остановить. Ведь зачем мне все это, если я теряю главное? Самое удивительное, что меня поняли, и хотя, конечно, припоминали при случае, но относились с пониманием. В глазах некоторых людей я, конечно, лояльность утратил. Вот примерный перечень того, что сбивает точность прицела. Самое простое, понятное, но не такое уж редкое – Мы все еще что-то доказываем людям, родителям, учителям, первой любви, которым все это давно не интересно. Автоматические реакции по типу «щелк зажужжало», так их назвал Роберт Челдини. Мы не можем себе позволить по каждому поводу проводить подробный анализ ситуации. У нас есть набор готовых реакций на типовые ситуации. Они избавляют нас от излишней траты сил и времени, но иногда заставляют нас бегать за ложными целями или по кругу. Излишняя крутизна. Великий герой с крейсерской скоростью движется навстречу своей смерти. Китайцы говорят, кто становится во главе великого войска, тот первый начинает свой погребальный обряд. Стремление к неподготовленному успеху. Искусственно раздутая слава в тягость. Она погребает под собой людей. Выигрыш в лотерее никому не дает счастья. Когда мы не в состоянии справиться со своими обязанностями, то придумываем очень важные дела, которыми себя загружаем. Обычно начинают вступать во всевозможные всероссийские и международные союзы и ассоциации. Плохое понимание последствий поступков и желаний. Иду по улице, погода замечательная, настроение просто отличное, улыбаюсь, смеюсь. «Боже, сделай так, чтобы у всех вокруг было такое же хорошее настроение!» «Подскальзываюсь, падаю в ложу. все вокруг радуются, смеются. Гады!» А вот что может помочь. Представьте себя на приеме у президента. Вы излагаете ему свою любимую идею, он обещает всяческое содействие. Может оказаться, что, слушая себя, вы понимаете, что идея слишком сырая. Если же ваш план проверку выдержал и с помощью высших сил может быть реализован, двигаемся дальше. Убираем визит к президенту и думаем, а можно ли без него? На хорошее дело люди и деньги всегда найдутся. Понимание того, что другие люди не так уж сильно могут повлиять на нашу судьбу. В «Мастере и Маргарите» дьявол весьма мало что мог изменить в судьбе пары. В «Докторе Живаго» Эвграф Живаго при всей своей всесильности всего лишь пару раз достал продукты, радикально на судьбу героев не повлияв. Жить здесь и сейчас. Излишние переживания о будущем пользы не приносят. Так, если вы будете предвкушать свидание и слишком много об этом думать, то вся ваша энергия, вся ваша сила уйдут на предвкушение, и само свидание уже может получиться не очень удачным. А вот цитата из Нагорной проповеди. Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в жнице. И Отец ваш Небесный питает их. На меня большое впечатление произвела цитата из Гарри Поттера. Еще одно подтверждение того, что книга, которую читают миллионы, обязательно содержит в себе глубокие мысли.